Конечно же, ключ лежал на полке. Я увидел его практически с порога, даже свет включать не потребовалось. Хватило уличных фонарей, уже загоревшихся за окном. Только и оставалось. Подойти, протянуть руку, взять ключ и удивиться, какой он, оказывается, тяжелый. И почему-то теплый, как будто хранился не на полке, а за нибудь пазухой. Ключ так удобно лежал в моей руке, словно был сделан специально для меня, по моей мерке, с учетом длины каждого пальца, ширины ладони, еще каких-то неведомых, но чрезвычайно важных параметров. Выходит, Мира была права, это мой ключ и больше ничей. А льву придется вскрывать врата гекаты отмычкой, да вот хоть моим армейским ножом. потому что ключ я теперь ему не отдам даже если он вот прямо сейчас появится на пороге и господи сказал Лев у вас все-таки получилось он действительно стоял на пороге кабинета и не улыбался нет но сиял натурально светился а от радости как дополнительный фонарь даже в комнате сразу стало гораздо светлее. Это была, прямо скажем, не совсем та реакция, которую ждет от хозяина квартиры, пойманный на горячем домошник. Но я все равно приготовился к борьбе не на жизнь, а на смерть и шагнул к окну, прикидывая, удастся ли мне разбить его одним ударом и выскочить на улицу. Это, конечно, не стекло, а пластик хреново так сразу разобьешь. Зато, кажется, можно просто открыть или... — Все в порядке, — поспешно сказал Лев. — Это ваш ключ. Не мой, не нужно убегать, я не собираюсь. Он внезапно умолк и неудержимо расхохотался, сгибаясь от смеха, как от ураганного ветра. — Ну и вид у вас, Филипп Карлович! — простонал он. Лев ржал так заразительно, что я и сам невольно улыбнулся, невзирая на свое, мягко говоря, неопределенное положение. Если по уму надо было открывать окно, и если получится драпать отсюда, пока хозяин дома беспомощен, глух и почти слеп, как всякий хохочущий человек... Но я почему-то топтался на месте, обездвиженный то ли звучанием его смеха, то ли собственной дурацкой уверенностью, что все будет хорошо, потому что я так, видите решил... — Простите, — сказал Лев, немного успокоившись. — Ах! я вы, ох, нет, и снова расхатался, но этот раз довольно быстро совладал с собой. — Садитесь, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Я не заберу у вас ключ, он ваш, у меня его никогда не было. Садитесь же, хотите кофе? Лучше сварит, может быть, сегодня у нее наконец получится, сейчас мы ее попросим. Он вытащил из-под письменного стола матерчатый рулон, что-то вроде свернутого узкого матраса, и разложил его на полу. Матрас оказался огромной тряпичной куклой в красном шелковом платье. Лев коснулся пальцами ее лба, что-то прошептал и китайская горничная. Бывшая баскетболистка Лю Ши поднялась с пола. Сохраняя полную невозмутимость, она вышла из кабинета, а я распахнул рот, как дошкольник, впервые попавший на выступление иллюзионист. Глупо было жить в Праге и не обзавестись собственным големом. Лев обезоруживающе улыбнулся. К тому же, при всей ее тупости, лучше гораздо лучше самой квалифицированной живой горничной, хотя бы потому, что ее в любой момент можешь засунуть под стол и хоть год не доставать, если надоело. Мне бы такая тоже не помешала. Я, наконец, обрел дар речи. Если надумаете когда-нибудь поселиться в Праге, буду узнать, что дарить вам на новоселье. Пообещал Лев. В других городах они почему-то не оживают. И даже на пражской окраине уж ничего не получится. Только в центре. Имейте в виду, если станете подыскивать от недвижимость. Спасибо. Я непременно учту это немаловажное обстоятельство тоном бывалого посетителя великосветских раутов, — сказал я. Лев поднял на меня глаза и снова рассмеялся. — Слушайте, — сказал он, — встречал я на своем веку разных жриц-гекаты. Его определенно самые эффектные из них. Но теперь, когда ваш прекрасный образ навсегда запечатлелся в моей памяти, давайте я принесу вам какую-нибудь нормальную одежду. — Пока вы в таком виде, я больше ни о чем ни думать, ни говорить не могу, а надо. — Это было бы здорово, — согласился я, не верив в свою удачу. — Пока он будет ходить за одеждой, я наверняка успею опомниться, стряхнуть от сопенения и удрать отсюда в каком-нибудь непредсказуемом направлении. — Только не уходите, пожалуйста. Лев, разумеется, видел меня как на ладони. «Во-первых, я вас все равно найду. Просто не хочется тратить силы и время на беготню. А во-вторых, как я уже сказал, ключ ваш, можете не сомневаться, ваш. Честно говоря, не думаю, что кто-нибудь, кроме вас, вообще сможет взять его в руки и проверять, пока не готов. «Даже так?» — ошеломленно спросил я. Он серьезно кивнул, поглядел на меня... и, заходясь в новом приступе, хохота отступил в коридор. Уже оттуда он крикнул, «Единственный, что вам угрожает в моем доме, — это скверный кофе, но его всегда можно разбавить сливками. Поэтому, пожалуйста, не уходите». Он скрылся в какой-то комнате. Путь был свободен. Я, не веря своим глазам, выглянул в коридор, потоптался на пороге и немного подумал, Махнул на все рукой и остался. Уйти отсюда, так ничего и не поняв. Нет уж, пока лев меня снова поймает, я чего доброго окончательно рехнулся от любопытства. Ну и вообще, какого черта бегать, если сердце настойчиво говорит «оставайся, дурак, не прогадаешь». Слышать его подсказки мне... Всегда более не удавалось, пора бы уже научиться их слушаться.